Выход 8. Глава 1. Карина. Выпорхнула в сад в коротком ситцевом платье, яркого лаймового цвета с открытыми плечами и нескромным декольте. Я не просто отдыхала от суровых Эмиратов, а всем видом будто выражала протест. Родителям, Максу, окружающему меня жестокому миру, судьбе паршивке, но прежде всего себе самой. Хватит идти на поводу у других, жертвуя своими желаниями. Пора брать инициативу в свои руки. Внутренний дворик нашего дома преобразился. Здесь царила невероятно сказочная атмосфера. По всему периметру расположились мультяшные фигуры из воздушных шаров, словно приглашали в свой волшебный мир». Уютная беседка была обрамлена легкими развивающимися на ветру шифоновыми тканями нежно-сиреневого цвета. Над головой простирались разноцветные гирлянды с декоративными флажками. Александра носилась по газону в пышном фиолетовом платьице, то и дело протягивая ручки к голове и пытаясь сорвать повязку с большим бантом. Она не до конца понимала, что происходит вокруг, Но ей все это определенно нравилось. Амелия сияющим выражением лица любовалась внучкой, присматривая заодно за ней, а мы с Мари накрывали на стол. Изначально папа настаивал на том, чтобы отпраздновать первый годик Алексы в ресторане, богато и помпезно. Однако я сразу забраковала эту идею. Хотела создать для нее по-настоящему семейный праздник, душевный, уютный в узком кругу. где сейчас катастрофически не хватало одного человека, который даже не удосужился ответить на мой звонок. «Карина, ты не хочешь мне ничего рассказать?» хитро протянула Мари, пока мы натирали бокалы, стоя у стола в беседке. Тем временем Стив о чём-то болтал с Пьером, Бетти крутилась вокруг мамы и Алексы, а отец оставался в доме. Скорее всего, заперся в своем кабинете, решая какие-то важные дела. О чем? я недоуменно изогнула бровь. Ни о чем, а о ком? Хитро прищурила свои серо-голубые глаза и кивнула в сторону Стива. Нет, Мари, неопределенно ответила я и опустила взгляд на посуду, словно рассматривала ее. Что, нет, не унималась подруга. Нет, не хочешь говорить? «Или нет, ты не со Стивом», — недовольно тряхнула черными с легким каштановым отливом волосами и дерзко приподняла бровь. «Лучше о себе расскажи», — решила мастерски перевести разговор. «Кто твой тайный поклонник? Так и не хочешь открыть мне его имя?» Из-за безумного водоворота событий, в которые меня затянул Макс, я крайне редко общалась с друзьями. Даже с Мари лишь созвонилась пару раз. в один из которых услышала на фоне мужской голос. «И я бы не придала этому значения, если бы не реакция подруги». Она промямлила что-то неразборчивое и поспешно отключилась. «Кажется, я влюбилась», — тихо пролепетала Мари, заливаясь краской. «Это же прекрасно, дорогая!» — поставила недотертый бокал, бросила полотенце на стол и обняла подругу. «Скажи-ка, это твоя судьба?» Съехидничала я, зная, с какой серьезностью подруга относится ко всем этим сверхъестественным штучкам. «Думаю, да», — улыбнулась она в ответ. Я ошеломлённо замерла. Все, кажется, пропала подруга. Надо срочно выяснить, кто же ее избранник и почему она его скрывает. Или накручиваю себя. Наверное, следовало бы прежде со своей жизнью разобраться, а потом уже лезть в чужую. «Познакомишь?» — осторожно спросила я, внимательно следя за реакцией. Мари с невозмутимой улыбкой посмотрела прямо на меня и звонко расхохоталась. «Конечно! На свадьбе! Где ты будешь моей дружкой?» — Игрива толкнула меня плечом. «Хотя сначала я у тебя отгуляю». Щелкнула меня по носу, а я нахмурилась. Припозднилась немного Мари, я уже расписана. и кажется, окончательно и бесповоротно, судя по настрою Макса, который он продемонстрировал во время ссоры с моим отцом. Хоть я распсиховалась тогда, слова любимого мужчины запали в душу. Загадкой только остается, почему он сегодня игнорирует мои звонки. «Статус «всё сложно, Мария, это обо мне» или «даже все странно». Вздохнула я, но поговорить откровенно нам помешал Пьер. Он подошел к нам со спины и спрятал руки в карманы. Твой англичанин меня утомляет, пробубнил мне на ухо, прозрачно намекая на Стива. Он не мой, парировала я. О нет, не мой. Это не о нем. Тараторит не заткнуть, продолжал ворчать Пьер, а я рассмеялась, глядя на выражение его лица. «Не знаю. Обычно он тихий и спокойный. Ты на него плохо влияешь», — не удержалась от колкости. Вспомнив, что забыла принести салфетки, развернулась и направилась к дому. Пьер, увидев приближающегося к беседке Стива, быстро сориентировался и последовал за мной якобы помочь. «Конечно, я же сама салфетки не донесу». Когда мы оказались на кухне наедине, Я все же отважилась завести разговор на волнующую тему. «Ты без Марго сегодня?» Как бы, между прочим, спросила я, боковым зрением, наблюдая за Пьером. «Я была бы рада видеть ее здесь, ты же знаешь. В их семье только Олега терпеть не могу». Друг побледнел и свел брови к переносице. «Недобрый знак. У них наверняка что-то случилось. Догадываюсь, с чем это может быть связано». «Поссорились?» Не отступала я, пытаясь добраться до самой сути. Слишком уж гармоничной показалась мне их пара, чтобы так легко развалиться. Они же созданы друг для друга. Не понимаю, что она надумала, раздраженно всплеснул руками. После той нашей встречи в кафе Марго стала сама не своя, агрессивная, обидчивая. Я терпел, но в итоге... Пьер обреченно повел плечами и отвернулся. «Ох, мужчины, не понимают очевидного!» Приблизилась к нему, тронула за локоть, заставив вглянуться, и строго посмотрела в грустные глаза друга. «Ты попробуй сделать шаг навстречу и начать все с чистого листа!» Серьезно произнесла я и, подумав, бросила отрывисто. «И кольцо ей новое купи!» «Что?» — выдохнул Пьер растерянно. «Как ты...» «Если я смогла догадаться, «Почему помолвочное кольцо оказалось ей не по размеру? Думаешь, Марго не сумела сложить два и два?» — воскликнула я. Друг предупреждающе шикнул. «Как ты вообще додумался до такого?» — добавила уже тише. «Все внезапно как-то получилось. Я это кольцо повсюду с собой таскал зачем-то», — начал Пьер оправдываться и, споткнувшись о мой подозрительный взгляд, выложил все как на духу. Все тебя забыть не мог. Марго в Париж пригласил, чтобы отвлечься. Там вдруг что-то перемкнуло, и я понял, что она нужна мне», — пожал плечами и предложение сделал. Не думал, что вот так получится. «Ох, мужчины, ваша главная проблема в том, что вы не думаете», — рассмеялась я, снижая напряжение. «Пьер, ты серьезно напортачил, поэтому надо исправлять». «Но вы обязательно будете вместе», — погладила его по плечу. «Думаешь?» — приподнял бровь и с надеждой посмотрел на меня, словно сейчас решаю его судьбу. «Уверена!» — бодро улыбнулась и всучила ему в руки коробку с салфетками и разными мелочами. «Стоило нам выйти за порог дома, как изнутри донеслась мелодичная трель звонка». Я хмыкнула, потому что даже представления не имела, кто может заявиться к нам в этот субботний день. Может, все-таки Марго решила, несмотря на ссору с Пьером, поздравить малышку. Жестом указала другу идти в сторону беседки. Направилась сразу к воротам, поленившись возвращаться к мониторам видеонаблюдения.